Глава 43. Планета Марс. Банкирская враждебность Каупера воду, с самого начала обусловившая его поездку в Кентукки и другие места, наконец достигла апогея. Всё началось после его попытки собрать средства для строительства надземных дорог. Пробил час для этой новой формы транспортного сообщения. Каупер вот наблюдал за строительством одной эстакады L-line на южной стороне и другой, Metropolitan line на западной стороне. Он знал, что строительство было предпринято главным образом для того, чтобы склонить общественное мнение на сторону этой идеи и таким образом затруднить его борьбу с выдачей генеральной концессии. Он также понимал, что если сам не займётся строительством надземных дорог, это сделают другие. Уже почти не имело значения, что электричество наконец стало предпочтительным средством трамвайной тяги, что все его линии скоро столкнутся с этой проблемой, и что сдерживание политической угрозы обойдётся ему во много тысяч долларов. Самый серьёзный аспект проблемы имел финансовую, а не политическую подоплёку. Кроме того, теперь ему приходилось погрузиться в новое царство возможностей. добывая концессии с помощью самых грубых и изощренных видов политического подкупа. Из-за малой плотности населения в крупных районах Чикаго надземные дороги давали серьезную пищу для размышлений. Сама стоимость железа, рельсов, прокладки путей и электростанций была громадной. Испытавший стойкое нежелание к инвестиции собственных средств, там, где можно было провести публичное размещение акций. А он был распоряжался этими деньгами и контролировал их. Каупер вот временно озадачился тем, где добыть миллионы долларов на конструкционную сталь, зарплаты инженеров, жалованье рабочих и закупку оборудования, прежде чем хотя бы 1 доллар за пассажирские перевозки поступит на его счёт. Благодаря приближению Всемирной ярмарки, надземная дорога на южной стороне, право на концессию, который он в итоге уступил ради мира и спокойствия, заработала и стала приносить деньги. Однако прибыль была далеко не такой высокой, как в Нью-Йорке. Новые линии, которые он запланировал, должны были пересекать ещё менее населённые районы города и, соответственно, обеспечивать ещё более незначительный доход. Ему было необходимо капитализировать от 12 до 15 миллионов долларов, и всё это в виде акций и облигаций чисто бумажной корпорации, которая могла не принести ощутимых дивидендов в предстоящие годы. Эдисон, обнаруживший большую закредитованность Чикагской трастовой компании, обратился к различным мелким, но процветающим местным банкам за выдачей из суд под новые ценные бумаги. Разумеется, каждому по отдельности. Он был поражен и раздосадован их единогласным отказом. «Я скажу тебе, как обстоят дела, Джуд», — под большим секретом сообщил ему президент одного банка. «Мы должны Тимоти Арнилу». как минимум 300 тысяч долларов, всего лишь под 3% годовых. Это кредит до востребования. Кроме того, Lake National — наша главная опора для проведения быстрых сделок, а он там главный. Насколько я понял, со слов знакомых он сцепился с Каупервудом, а мы не можем навлечь на себя его недовольство. Мне бы хотелось тебе помочь, но в любом случае не сейчас. "Ну и ну, Siemens", сказал Эдисон. "Эти парни готовы прищемить тебе яйца, лишь бы нагадить другим. Наши акции и облигации отличное вложение капитала, и никто этого не знает лучше тебя. Все эти крики и вопли против Kaufewurth в газетах ничего не значат. Он полностью платёжеспособен. Чикаго растёт. Его линии растут в цене с каждым годом". Это я знаю, ответил Симмонс. Но как насчёт разговоров о его конкурентах по строительству надземных дорог? Разве они не причинят ущерб его линии, когда войдут в действие? Если я что-то и знаю о Каупервуде, то у него не будет никаких соперников, просто ответил Эдисон. Да, они убедили городской совет предоставить концессию на одну эстакаду на южной стороне. Но это всё равно их территория, а на другой стороне Чикагская железнодорожная компания не имеет никакого влияния. Пройдут долгие годы, прежде чем вложения начнут окупаться, а когда настанет время, Каупервуд сможет выкупить и эту дорогу, если захочет. Через 2 года состоятся новые выборы, и тогда городская администрация не будет такой враждебной. Даже сейчас они не могут навредить ему через городской совет так сильно, как бы им хотелось. Да, но он проиграл выборы. Верно, но это не значит, что он собирается проиграть следующие выборы или все остальные. И тем не менее, очень тихо сказал Симмонс. Насколько я понимаю, предприняты согласованные усилия ради того, чтобы выдворить его из города. Шрайхерт, Хенд, Меррил, Арнилл самые влиятельные люди, с которыми мы имеем дело. Хенд говорил, что Каупер вот никогда не сможет возобновить свои концессии на условиях, которые не сделали бы его линии убыточными. Если это правда, то удар будет непоправимым. Мистер Симмонс выглядел очень серьёзным и умудрённым жизнью. Не верь этой чепухе, презрительно отозвался Эдисон. Хенд, Мэррил и Арнив это ещё не весь Чикаго. Каупер вот очень умный человек. Он не отступит без боя. Ты слышал об истинной причине всего этого переполоха? Да, кое-что слышал, ответил Симмонс. Ты этому веришь? Не знаю, наверное, да. И всё же я не понимаю, какое это имеет отношение к делу. Зависть к чужим деньгам достаточный повод для драки. А Хэнт очень могущественный человек. Вскоре после этого Каупер, вот вошедший в кабинет президента Чикагской трастовой компании, поинтересовался: "Ну, Джуд, как обстоят дела с облигациями Северо-Западной надземной дороги?" Как я и думал, Фрэнк, тихо ответил Эдисон. Такие деньги нам придётся искать за пределами Чикаго. Хенд, Арнил и остальные объединились против нас, это ясно. Что-то заставило их перейти к решительным действиям, и я полагаю, что моя отставка имеет к этому отношение. Так или иначе все банки, где мы имели хотя бы какое-то влияние, отказались вступить в игру. Для подтверждения своей правоты я даже заглянул в старый третий национальный банк «Лейк-Вью» и в «Дроверс энд Трейдерс» на 47-й улице. Это банк Чарли Валина. Когда я председательствовал в национальном банке «Лейк-Сити», он околачивался у задней двери, выпрашивая надежные активы. Теперь он говорит, что получил приказ от директоров не принимать участия ни в чём, что мы можем предложить. Повсюду одна и та же история. Они боятся. Я спросил Валина, почему директората поключился на тебя или на Чекагскую трастовую компанию. И сначала он заявил, что не знает. Потом пообещал позавтракать со мной на днях и всё рассказать. Это тупейшая кучка старых страусов, которую мне приходилось видеть. Как будто отказ в кредите на любых условиях помешает нам получить деньги в другом месте. Они могут укрепить свои старенькие банки и превратить их в блокгаузы, если так хотят. А я отправлюсь в Нью-Йорк и через 36 часов соберу 20 миллионов долларов в случае необходимости. Эдисон немного разгорячился. Это ощущение было в новинку для него. Каупер вот только крутил усы и извивительно улыбался. "Не унывайте", сказал он. "Вы отправляетесь в Нью-Йорк или лучше я?" После некоторого обсуждения было решено, что поедет Эдисон. Когда он оказался в Нью-Йорке, тот к своему удивлению обнаружил, что чикагские противники Каупервуда начинают утверждаться в восточных штатах. Я скажу, как обстоят дела, произнёс Джозеф Хеккельмер, к которому обратился Эдисон. Пухлый, лощёный, женаподобный финансист, глава международного банковского консорциума Хеккельмер, Готлиб и компания. До нас доходят разные слухи о мистере Каупервуде из Чикаго. Некоторые люди называют его вполне надёжным партнёром, другие наоборот. У него есть очень хорошие концессии, покрывающие значительную часть города, но их срок истекает к 1903 году. Насколько я понимаю, ему удалось настроить против себя многих местных предпринимателей, в том числе весьма влиятельных, поэтому он испытывает определённые трудности с продлением своих концессий. Разумеется, я не живу в Чикаго. Мне мало что известно об этом городе, но мой западный корреспондент заверяет, что положение дел именно таково. Судя по всему, мистер Каупер вот весьма способный человек, но если все эти влиятельные люди врождённо настроены по отношению к нему, то они могут доставить ему крупные неприятности. Общественное мнение очень легко возбуждаемо. Вы несправедливо судите об этом человеке, мистер Хеккельмер, с жаром возразил Эдисон. Любой, кто начинает успешно и разумно затевать крупные проекты, неизменно сталкивается с большим сопротивлением. Те люди, о которых вы упоминали, имеют собственнические интересы в этой области. Они и впрямь считают себя хозяевами города. На самом деле, это город вырастил их, а не они создали город. Мистер Хекльмер приподнял брови. Потом он зацепил холодные пальцы коротенькие и пухлые за нижние пуговицы своего обширного жилета. «Общественная благосклонность чрезвычайно важна в подобных мероприятиях», — с тихим вздохом произнес он. «Как вам известно, человеческая изобретательность отчасти состоит в умении избегать вражды. Возможно, мистер Каупервуд окажется достаточно силен, чтобы преодолеть ее. Не знаю». «Мне не приходилось встречаться с ним. Я просто говорю вам то, что слышал». Чопорная позиция мистера Хеккельмейера свидетельствовала о новой тенденции. Он был чрезвычайно богатым человеком. Концерн «Хеккельмейер», «Готлиб» и компания имел контрольные пакеты акций в некоторых из главных железнодорожных компаний и банков в Америке. Их благосклонность не следовало недооценивать. Было ясно, что слухи о Каупервуде в Нью-Йорке, если их не удастся своевременно заглушить успехами в Чикаго, могут означать крупные проблемы во всех дальнейших операциях Каупервуда. Они могли даже закрыть перед ним двери мелких банков и вызвать нервозность у частных инвесторов. Доклад Эдисона расдосадовал Каупервуда. Он не на шутку разозлился, так как видел за событиями руку Шрайхерта, Хенда и других его оппонентов, прилагавших все силы для его дискредитации. "Пусть тебе болтают", раздражённо заявил он. "У меня есть трамвайные линии, и мне удастся выдворить меня отсюда". Если понадобится, я устрою публичную продажу акций и облигаций. Есть масса людей, которые с радостью будут инвестировать в эти активы. В этот судьбоносный момент, словно по велению судьбы, планета Марс сошлась с Чикагским университетом. Последний, который годами был скромным баптистским колледжем самого дешёвого толка, благодаря пожертвованиям мультимиллионера из Standard Oil превратился в огромный университет и произвёл немалое волнение в мире высшего образования. Теперь университет представлял собой весьма достойное зрелище и был одной из городских достопримечательностей. В него вкладывались миллионы долларов. Новые красивые здания воздвигались почти ежемесячно. Его ректором был избран блестящий, энергичный выходец из восточных штатов. Но университет по-прежнему нуждался во многих вещах: в студенческих общежитиях, разных лабораториях, обширной библиотеке и, наконец, не в последнюю очередь, в гигантском телескопе, позволявшем изучать небосвод с доселе невиданной разрешающей способностью и раскрывать тайны, ранее недоступные для зрения и разума человека. Каупер вот всегда интересовался звёздным небом, и великими математическими и физическими методами интерпретации движения небесных тел. Случилось так, что воинственная планета как раз в то время восходила на западе, поблёскивая зловещим поглянцем, и легковерная публика была взбудоражена рассуждениями и гипотезами о знаменитых каналах на поверхности Марса. Сама мысль о сооружении телескопа, более мощного, чем все предыдущие, и возможно способного пролить свет на эту неуловимую загадку, волновал умы не только жителей Чикаго, но и всего мира. Однажды вечером Каупервуд, смотревший на просторы полей, расстилавшихся за его новой электростанцией на West Madison Street, Обратил внимание на планету, низко висевшую в ясном небе и похожую на лучезарную точку тёплого оранжевого света в море серебряных огней. Он помедлил, вглядываясь в неё. Правда ли, что там есть рукотворные каналы и разумные существа? Безусловно, жизнь была полна необыкновенных вещей. Скорее после этого Александр Рембо связался с ним по телефону и шутливо заметил: "Знаете, Каупер, вот я только что оказал вам медвежью услугу. Доктор Хупер из Чикагского университета был здесь несколько минут назад и предложил мне стать одним из десяти спонсоров, гарантирующих оплату линзы для телескопа, который он считает совершенно необходимым для своего драгоценного учреждения". «Я сказал ему, что вы можете проявить интерес к этому. Его идея состоит в том, чтобы найти человека, который бы гарантировал 40 тысяч долларов, либо 8-10 человек, которые гарантируют по 4-5 тысяч долларов. Я подумал о вас, потому что время от времени слышал ваши рассуждения на астрономические темы». «Пусть приходит», — сказал Каупервуд. который не желал уступать другим в щедрости, особенно если его усилия могли быть оценены по достоинству среди образованных людей. Вскоре после этого появился сам доктор Хупер, плотно сбитый, румяный каратышка с круглыми, ясными и пытливыми глазами за толстыми стеклами очков в золотой оправе. он буквально лучился бодростью интеллектуальной энергии и подчёркнуто ироничным самоуважением двое мужчин разглядывали друг друга один с тем хладнокровным скептицизмом который создаёт щиту университетской науки в бесконечном потоке вещей а другой с верой в склонность к правильному выбору который заставляет даже могущественных людей, в том числе финансовых магнатов, служить идеалистическим целям. Я постараюсь не слишком долго отвлекать ваше внимание, мистер Каупервуд, сказал доктор. Наша астрономическая работа сейчас застопорилась из-за того простого факта, что у нас вообще нет линз или телескопов, достойных называться таковыми. Мне бы хотелось, чтобы наш университет проводил новые исследования в этой области и делал это с надлежащим размахом. По моему мнению, единственный способ что-то хорошо сделать сделать это лучше, чем кто-либо ещё. Вы согласны? Он показал два ряда ровных белых зубов. Каупервут вежливо улыбнулся в ответ. «Будет ли линза за 40 тысяч долларов лучше, чем любая другая линза?» — поинтересовался он. «Будет, если ее изготовят на предприятии братьев Эпплман в Дорчестере», — ответил ректор колледжа. «В том-то и суть дела, мистер Каупервуд. Эти люди — настоящие мастера по изготовлению линз. Для большой линзы в первую очередь нужно иметь подходящее оптическое стекло». Вероятно, вам известно, что редко удаётся получить действительно крупную пластину оптического стекла без дефектов. Нам удалось найти одно такое стекло, и оно принадлежит мистеру Эпплману. Э, -э для его шлифовки и полировки требуется от 4 до 5 лет. Большая часть полировки, знаете вы или нет, производится вручную большим и указательным пальцем. Здесь необходимо время, опыт и навыки эксперта по оптике. К сожалению, в наше время это обходится недешево, но такая профессиональная работа достойна высокой оплаты. Он махнул пухлой белой рукой. «И 40 тысяч долларов – это еще немного». Для университета было бы великой честью получить самую большую, эффективную и совершенную телескопическую линзу в мире. Люди, которые обеспечат такую возможность, по моему мнению, заслуживают высочайшего уважения. Кау переводу понравилось артистически поучительная манера изложения. Несомненно, его собеседник был наделен творческим интеллектом, страстью и научным энтузиазмом. Ему было приятно видеть искреннее рвение у сильного человека, проявляемое для себя или ради других. — И сорока тысяч долларов будет достаточно? — спросил он. — Да, сэр, в любом случае сорок тысяч долларов гарантируют нам линзу для телескопа. А как насчёт земельного участка, зданий и опорной конструкции для телескопа? Вы уже подготовили всё это? Ещё нет. Но поскольку для подготовки линзы понадобится не менее 4 лет, у нас будет достаточно времени для подготовительных и монтажных работ. Впрочем, мы уже выбрали подходящее место в окрестностях Lake Geneva и не откажемся от участка и оборудования. А если сможем получить это? И снова ровные блестящие зубы и острый взгляд за стёклами очков. Каупер вот увидел грандиозную возможность для себя. Он поинтересовался стоимостью всего проекта. Доктор Хупер предположил, что 300.000 долларов будет вполне достаточно на всё: линзу, телескоп, оборудование, землю и здание, чтобы построить превосходную обсерваторию. «А какие денежные гарантии вы уже получили на оплату линзы?» «Пока что 16 тысяч долларов». «Каковы сроки выплаты?» «По частям. 10 тысяч долларов в год на протяжении четырех лет. Как раз достаточно, чтобы изготовили линзы и приступили к работе». Каупервуд вот задумался. 10 тысяч в год составляли оклад ведущего специалиста, и он был уверен, что к концу четырехлетнего срока сможет без особого труда обеспечить все остальное. Он станет гораздо богаче, его планы будут намного более зрелыми. При такой репутации способности выделить 300 тысяч долларов на телескоп, который впоследствии будет назван его именем. он несомненно сможет получить инвестиции для своих чикагских проектов в лондоне, нью-йорке и других местах весь мир узнает о нём за один день он выдержал паузу и в его загадочных глазах не отразилось и тени того блестящего видения которое развернулось перед ним наконец-то наконец-то что вы скажете мистер купер если вместо десяти человек, каждый из которых выделит вам по четыре тысячи долларов, будет один человек, который предоставит вам сорок тысяч в виде ежегодных грантов по десять тысяч долларов, самым любезным тоном произнес он. Можно ли будет это организовать? «Мой дорогой мистер Каупервуд», — воскликнул просиявший доктор, в чьих глазах вспыхнул живейший интерес. Правильно ли я понимаю, что вы лично можете выделить 40 тысяч долларов для этой линзы? Да, могу. Но если я это сделаю, мистер Хупер, то хочу заручиться у вас одним обещанием. Каким же? Правом на выделение земельного участка и постройку здания, фактически на весь проект телескопа. Полагаю, я могу рассчитывать на вашу сдержанность до благоприятного решения этого вопроса, дипломатично добавил он. Новый ректор университета выпрямился и окинул собеседника одобрительным и благодарным взглядом. Он был очень занятым человеком, перегруженным административной работой. Перед ним стояли крупные задачи. Любое бремя, снятое с его плеч, особенно таким образом, было большим облегчением. В рамках моих полномочий, мистер Каупервуд, я выражаю согласие от имени университета и от души благодарю вас. Для проформы я должен передать этот вопрос на рассмотрение университетского совета, но я не сомневаюсь в результате. Такое предложение будет встречено с одобрением и глубокой признательностью. Разрешите ещё раз поблагодарить вас. Они обменялись теплым рукопожатием, и доктор Хупер попрощался с ним. Каупер вот тихо опустился в свое кресло, сцепил пальцы и на минуту-другую позволил себе погрузиться в мечтание. Потом он вызвал стенографистку и начал диктовать текст. Он не смел даже помыслить о том, насколько выгодным и всесторонне благоприятным может оказаться такое капиталовложение. Через несколько недель его предложение было официально принято наблюдательным советом Чикагского университета, и сообщение об этом с согласия Каупервуда было направлено для публикации. Уже описанное удачное стечение обстоятельств сделало эту новость настоящей сенсацией. Огромные рефлекторы и рефракторы использовались в разных странах, Но этот проект был самым важным и крупным из всех. Размеры пожертвования были достаточными, чтобы выставить Каупервуда в свете общественного благотворителя и покровителя науки. Не только в Чикаго, но и в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, во всех интеллектуальных и научных центрах этот щедрый дар сказочно богатого американца стал предметом живого обсуждения. Банкиры, наряду с остальными, взяли на заметку этого спонсора, и когда впоследствии к ним прибыли эмиссары Каупервуда, с предложением выделить ему средства, подготовывая к утверждению 50-летней концессии для строительства надземных дорог на основе облигационных и ипотечных займов, они встретили любезный прием. Человек, способный пожертвовать 300 тысяч долларов на телескоп, В то время, когда он сам сталкивался с серьёзными затруднениями, явно занимал прочные финансовые позиции. Он должен был иметь колоссальные резервы. После предварительных переговоров, когда Каупер вот нанёс краткий визит на Треднилл-стрит в Лондоне и на Уолл-стрит в Нью-Йорке, Было достигнуто соглашение с англо-американской банковской компанией, по которому большая часть облигаций будущих надземных дорог были приняты ими для продажи в Европе и США, а он получал достаточно средств для начала работ. Акции его надземных уличных линий моментально подскочили в цене, и тем, кто замышлял его падение, оставалось лишь бессильно скрипеть зубами. Даже концерн Heckel-Meer и компания проявил интерес к его проекту. Энсон Меррил, который лишь несколько недель назад пожертвовал деньги на строительство большого спортивного стадиона для университета, горько скривился, наблюдая закат своей славы. Хосмер Хендель, выделивший грант на химическую лабораторию, и Шрайхард, презентовавший новое общежитие, были глубоко удручены тем, что менее значительное пожертвование получило значительно более широкую известность благодаря современной и популярной идее. Это был очередной пример блестящей удачи, как будто сопровождавшей Каупервуда его счастливой звезды, которая расстроила их планы.